Эпилог «Пять веков он будет плавиться в горниле отчаяния, и только потом, через жертву, обретет освобождение». Молодой король замолчал и облизнул пересохшие губы. Петь хотелось неимоверно. Три дня и три ночи он рассказывал свою историю, и не чувствовал голода, жажды и усталости. Мед поэзии помогал складывать слова в строки, а строки наполнял жизнью. Три женщины ловили каждое его слово, хмурились, смеялись и плакали, проживая судьбы тех, о ком рассказывал гость. И вот теперь, когда время вышло, обессиленный он опустился на лавку, Прикрыл глаза и спросил: Не томите меня молчанием, скажите, вам понравилась моя история вечные сестры? Вы соткете из нее полотно. Сам погляди, Николас! Проскрипела та, что помнит прошлое. Молодой король с трудом поднялся и, едва, переставляя ноги, подошел к станку, а там, натянутый на нити основы, Сиял цветными нитями бытия дивной красоты Гобелен, словно наяву виднелся пылающий замок Бренмора, с внимающий безусому юнцу, красавица Давина с обгоревшими руками, черноволосая кам, бессердечная Генерва, холмы сидов, пурпурные глаза румпеля, жуткий демон без кожи. И еще десятки, сотни лиц у Николаса заребило в глазах, он прислонился к станине и провел пальцами по вытканной щеке еще нерожденного сына. Увидел, как они дрожат, и сжал в кулак. Кровь молодая, бурлящая в венах остановилась и заиндивела. Лоб покрылся испариной. Пришло понимание, Жуткая в своей несвоевременности. Только сейчас он в полной мере осознал, что с легкостью Скальда предопределил не только свою судьбу, но и многих разумных существ, обрек их в шальном вдохновении на худшее, что может быть в жизни, отсутствие выбора. Николас отшатнулся от полотна, впился зубами в сжатый кулак. «Как видишь, нам понравилось работать под твою историю, король Альбы. Продолжай. А мы будем ткать», — задорно предложила та, что видит будущее, и с вызовом посмотрела на Николаса. «Почему ты не рассказал, как умер Ноденс? Куда делась Кайлих? Да и мне надо знать, удержится ли Келпи на своем троне». Норна звонко рассмеялась. «Это же надо такое придумать!» Келпи — человеческий король, а Айлен с Ариксом, Как они будут править холмами? Нельзя бросить основу их жизни. Король подавил горькую улыбку. Вы сами дали мне три дня и три ночи на рассказ. Они подошли к концу, как и моя история. Я рад, что она пришлась вам по нраву. Вижу, что вы тоже выполнили договор. А дальше? Николас пожал плечами. Вам придется ткать из тех нитей, что лягут в руки. Теперь мой сын и его супруга проживут жизнь без моего давления. Каждый родитель рано или поздно отпускает своих детей в свободную жизнь. Я это делаю сейчас. Поздно это или рано? Не знаю. В этой хижине время очень условно. Просто надеюсь, что остаток пути они пройдут достойно. «Не жалеешь, человек?» Та, что чтит настоящее, пытливо заглянула в глаза. «Жалеешь?» — ответила она сама на свой же вопрос. «Я вот что подумала, сестры. Молодой король в порыве вдохновения поведал нам прекрасную историю. И обидно будет, если полотно испортится. Этим юношей, когда он захочет изменить верт, или нами, когда мы захотим по своему усмотрению доткать узоры на полотне. А потому я предлагаю отпить воды из ручья, что омывает корни мирового ясеня. В руках у средней норны появился огромный рог до края, наполненный холодной водой. Та, что чтит настоящее, первой сделала глоток и протянула питье королю. Николас понял, что это его шанс, возможность исправить содеянное. Он взял подношение и сделал вид, что пьет. Лишь несколько капель попали в рот, но зубы тотчас сковало холодом. Неимоверных усилий стоило королю дойти и передать питье той, что видит будущее, после чего он повалился на землю. Мягкая тьма, заботливо окутало сознание. Проснулся юный король на лесной поляне. Маленький Гроган хлопотал у костра, а странный высокий гость исчез, словно и не было его никогда. Николас потер кулаками глаза. Неужто привиделось все? Высокий в широкополой шляпе, вечные сестры и рассказ длиною в жизнь. Молодой господин проснулся. Теперь он знает, куда идти. Что делать дальше? Знаю, друг. Думаю, мы навестим нодонса хозяина холмов».